Мы отправим образцы крови и жидкости в лабораторию, но вряд ли они будут так же полезны, как образцы, взятые у живого человека. Он прикурил и снова натянул перчатки. Харви знал, что два часа спустя после введения крысам дозы, в четыре раза превышающей ту, что он дал Сандре Лок, в их организмах не было обнаружено никаких следов в GW2937. Он понимал, что для обнаружения препарата нужно проводить специальные анализы, а без этого все равно, что искать иголку в стоге сена. Паталоганатом взял нож, чтобы удалить печень. С разрезанным животом тело Сандры можно было принять за тушу в мясной лавке. Мертвая, пустая. Ушел водитель, пилот. Душа или дух, если таковые действительно имеются. Ушел слишком далеко, и теперь его ни о чем не спросишь. Глупая сучка. Харби внимательно посмотрел на нее. Он злился, но только на себя. Он неверно все рассчитал. Лекарства оказалось слишком много. Он посмотрел на доску, где уже был записан мелом вес ее мозга, сердца и легких, и переписал данные в свой ежедневник. В следующий раз он снизит дозу. Но он понимал, теперь ему придется подождать. Два случая статус эпилептику с интервалом в четыре недели еще туда-сюда. Но три... это покажется более чем странным. Придется подождать месяц-другой. Он дал Сандре Лок 35 миллиграммов GW2937. В следующий раз на девушке ростом Сандру и таким же весом он испробует 25. Глава 31. Среда, 24 октября. Если Корнеру больше не нужно тело, — говорил Патрик Донахью. Значит, ее похоронят в ближайшие несколько дней, возможно, даже завтра. В ресторане был занят еще только один столик, и Кэт пожалела, что они пришли именно сюда. Пару недель назад, во время ленч здесь было полно народу и царило оживление. Теперь же пустота красивого черно-белого бранства только добавляла нервозности. Вокруг вертелся официант, горя желанием угодить, но ей безумно хотелось, чтобы он оставил их в покое. Не мешал разговору. «Еще пару минут», — попросил его Патрик. К в руке рюмку для вина. На Патрике был вельветовый пиджак и синяя хлопчатая бумажная рубашка, без галстука, застегнутая до самого верха. Это придавал ему бунтарский вид, что ей очень нравилось. Она пробежала глазами меню, выбирая что-нибудь легкое, что придаст ей энергии и не вгонит в сон. — Пармская ветчина с тыквой. Потом — копченая рыба, — решила она. — Если коронер передал тело в похоронное бюро, значит, считает, что нет ничего подозрительного? — уточнила Кэт. — Не обязательно. Это означает, что он удовлетворен той информацией, которую получил из отчета патологоанатома. — Он уже беседовал с мужем? Я звонила Дональдсонам сегодня вечером и разговаривала с матерью. Незадолго до этого им звонил коронер. Он сообщил, что патологоанатом ждет результатов анализов крови и жидкости, но его первичный отчет подтверждает, что причина смерти соответствует изначальному диагнозу, поставленному клиникой. Эпилепсия, не так ли? Отек мозга, вызывающий эпилепсию. И никаких признаков удушья? Кэт наклонилась вперед. Я разговаривала с доктором Марти Морганом, ведущим медицинскую колонку в новостях. Он сказал, что патологоанатомы очень трудно определить у души у того, кто умер почти неделю назад. Фактически невозможно. А как Корнер объясняет наличие в гробу крови? Амниотическая жидкость и другие вещества, которые вышли наружу, когда плод был вытолкнут из тела. А что говорит мать мужа? что все это чушь собачья. Патрик разжал пальцы, крепкие мужские пальцы, ухоженные, но не изнеженные. Он вопросительно посмотрел на Кэт. «Возможно, ты думаешь, что я с приветом?» — сказала она. Ее серо-голубые глаза смотрели умоляюще. «Нет, я так не думаю».